Редьярд Джозеф Киплинг, Маугли. Братья Маугли. Было семь часов очень жаркого вечера в Сианийских горах, когда отец-волк проснулся после дневного отдыха, почесался, зевнул,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 Шерхан был тигр, который жил в двадцати милях от пещеры у реки Лайнганги. — Не имеет права, — сердито начал отец-волк. — По закону джунглей он не может менять место охоты, никого об этом не предупредив. Он распугает всю дичь на десять миль кругом. А мне, мне теперь надо охотиться за двоих. Мать...